Глава 5. Над городом Монстрополис садилось солнце, а в корпорации монстров уставшие страшилы заканчивали свою работу. Большая вращающаяся стойка отправляла последние двери в хранилище. Все двери должны быть возвращены на место, напомнил управляющий монстром. Никаких исключений. Майк присвистнул, просматривая бумаги с отчётом о сегодняшних достижениях Сали. "Ух, ты был в ударе, дружище", сказал он своему другу. Сали кивнул, довольный тем, что проделал такую хорошую работу. "Ещё один такой день и рекорд у нас в кармане". В 5 часов Майк и Сали были готовы идти домой. Майк поспешил через вестибюль, желая встретиться с Сели, чтобы пойти на свидание. Но как только он подошёл к её столу, Роуз преградила ему путь. "Здравствуйте, Возовский", сказала Роуз, глядя на него сквозь свои очки в форме кошачий глаз. "На сегодня запланирован весёлый вечер". "Ну, вообще-то", начал Майк. "Я уверена, что вы правильно заполнили документы, хотя бы на этот раз", перебила его Роуз. "Упс", воскликнул Майк. Он забыл отнести сегодняшние отчёты. По правде говоря, он уже несколько недель не разбирал документы. Майк знал, что у него большие неприятности с Росс, но он также знал, что если они с Селей не доберутся до ресторана за 5 минут, то потеряют свой столик. "Да, да, конечно", ответил он. "Я уже их". Внезапно сзади к Майку подошла Селя. "Упсик!" в панике воскликнул Майк. Ну что, круглик, пойдём, спросила Селия. У Майка заплетался язык. Он знал, что Селия рассердится, если он отменит их планы. Вообще-то просто просто я забыл о кое-каких документах, сказал Салли, спасая Майка. Он мог бы подготовить отчёт и за друга. А Майк как раз мне помогал. Спасибо, приятель. Я, точнее, да, Так и было, с облегчением подтвердил Майк. Они лежат на моём столе, сказал он Салли, и они сели и направились к выходу. В уже опустевшем здании Салли вернулся к столу Майка и взял стопку бумаг. Обернувшись, он заметил, что в отделе страхов осталась одна неубранная в хранилище дверь. Салли огляделся по сторонам. Чья же это дверь? Все двери должны были быть уже давно возвращены в хранилище. И тут Саль заметил, что над дверью горит красная лампочка, а это значит, что кто-то ею ещё пользуется. Саль открыл дверь и просунул голову внутрь. Здесь кто-нибудь есть? Кто-то ещё пугает, спросил он громким шёпотом. Не услышав ответа, Саль закрыл дверь. Он слегка постучал по мигающему красному огоньку. Может, просто лампа сломалась? Внезапно Сали услышал позади себя какой-то грохот. Что это было? Сали притих и снова услышал тот же звук. Сали обернулся и увидел маленькую девочку. Малышка с хвостиками на голове смотрела на Сали своими большими карими глазами. Потом она улыбнулась и схватила его за хвост. «А-а-а-а-а!» – закричал Салли. Лихорадочно озираясь по сторонам, он заметил пару щипцов, оставшихся от агентов АОД, и с их помощью поднял девочку. Держа опасную малышку на расстоянии вытянутой руки, Салли подбежал к двери, открыл ее и поставил девочку на пол. Как можно скорее монстр закрыл дверь, но когда он обернулся, крошка снова оказалась рядом. Девочка захихикала. «Бу!» — воскликнула она. «А-а-а-а!» — снова закричал Салли. На этот раз он схватил девочку голыми лапами, отнес в ее спальню и положил на кровать. Когда он побежал обратно к двери, зацепился за мобиль, свисавший с потолка. Потом он нечаянно наступил в корзину для белья и упал. Падая, Салли вылетел за дверь. С ужасом он обнаружил, что лежит на куче детских вещей. В этот момент Салли услышал скрип доносящийся из коридора. Кто-то шёл сюда. Он быстро побежал в раздевалку, как раз вовремя. Всего через несколько секунд Рендел подкатил тележку к двери и вошёл в спальню девочки. В раздевалке Салли начал лихорадочно запихивать детские вещи и игрушки в унитаз. Он не хотел, чтобы его поймали с кучей прицепившихся к нему детских вещей и побрили. Но туалет тут же засорился, как только он спустил воду. Всё выплеснулось на пол. схватив в ахапку мокрой вещи, Сали побежал к шкафчикам. Он открыл случайный шкафчик, бросил всё внутрь и захлопнул дверцу. Фух, всё закончилось. Вздохнув с облегчением, Сали направился к выходу. Но уже через несколько секунд он вернулся обратно, крича во всё горло: "Маленькая девочка вцепилась ему в спину". Бегая из угла в угол, ему всё-таки удалось стряхнуть её с себя. Гигантский синий монстр запрыгнул на скамейку и стоял там, дрожа от страха. Девочка посмотрела на него снизу вверх. "Тиса", сказала она. "О, нет, не подходи", воскликнул Салли. Девочка захихикала и что-то пробормотала. Её взгляд упал на каску. Она взяла её и примерила. Салли решил воспользоваться случаем. Когда она отвернулась, монстр накинул на девочку большую спортивную сумку, схватил её и бросился обратно к двери. Но как раз в тот момент, когда он собирался открыть её, дверная ручка дёрнулась. Кто-то выходил. Салли оказался в ловушке. Страшило успел спрятаться с другой стороны двери, она открылась и появился Рендол. Он нажал на кнопку, и дверь отправилась в хранилище. Она поднялась в воздух, и Салли потерял своё укрытие. Но Рендол никого не увидел. Он уже повернулся, собираясь уходить, но внезапно остановился. Неужели он что-то услышал? Салли затаил дыхание. В этот момент девочка пискнула, но удача была на их стороне. Рендел чихнул и ничего не услышал. Чуть не попались. Сали дождался, пока Рендел уйдёт, затем подхватил спортивную сумку и выскочил из корпорации монстров.